Александра Красногорская пишет ответ. 19 июня, 18 часов 9 минут. Кронштадтский бульвар, Москва. Она рыдала целый день. Знаете, бывает такое настроение, что слёзы сами текут без повода. Конечно, знаете, у всех такие моменты случаются. Но не в этот раз. В этот раз повод был. Лев написал из какой-то азиатской дыры, что скоро приедет. Он возвращается ради неё. «Се манифик!» — подбадривал внутренний голос. «Это прекрасно! Зачем же плакать?» А как иначе? Отказалась жить в тропическом раю, поставила условия «возвращайся» или «прощай навсегда», получается, обрекла любимого на тюремный срок. «Полноте, Сашенька!» — внутренний голос выбрал манеру обращения благородной девицы двухсотлетней давности. Он сам себя обрек, участвуя в незаконных махинациях. «Я вообще не понимаю, что ты нашла в этом охламоне», бушевала журналистская сущность, способная пролезть куда угодно ради истины. «Держись от него подальше. Видно же, что негодяй, хоть и харизматичный». «Да, харизма штука запредельная. Она способна творить чудеса». «Сами посудите. Зимней ночью из темного леса выходит бородатый бугай, который в одной ручище держит двухметровый дрын, а другой волочит по снегу мешок, набитый под завязку». Одежда незнакомца тёмно-красного цвета, не поймёшь издалека, то ли кровью пропитана, то ли вином залита. Заметил в вас великан глумливо хохочет хриплым басом. Почему же вы не убегаете? Ноги отнелись от страха или попали под странное обояние Деда Мороза? Нет, вы просто знаете, жуткий старик, приходящий по ночам из зимнего леса, дарит подарки. Половина его харизмы это ваша личная заинтересованность. Тот же эффект и с брачными аферистами. Бабушки видят их насквозь и обзывают прощелыгами. Мамы настроены не так категорично, но тоже предупреждают, что лучше не связываться. Дочки же млеют, теряют голову, тонут в малиновом сиропе и смотрят на негодяя сквозь золотой туман, ибо очень хотят замуж. Саша кивнула. «Все верно. Она влюблена по уши». Личная заинтересованность зашкаливает, диагноз правильный. Делать-то что? Для начала ответить на сообщение. Набрала: "Жду". Добавила "любимый", но потом стёрла. Ещё решит, что она пришпоривает и нахлёстывает, или того хуже, тащит на Аркане. Мужчинам такое не нравится. Оставила только "жду". Нет, это слишком коротко и сухо. Надо хоть горстку смайликов насыпать. А каких? С сердечками, слишком по-детски, нейтрально и бессмысленно выбрала львиную мордочку, самолёт и мужчину в смокинге. Понятно, что это жених. Добавила невесту в фате. Так лучше, хуже. Теперь выглядит как намёк, что Саша с нетерпением ждёт свадьбы, а это неправда. Ну, то есть она думает об этом, и, конечно, не откажется выйти замуж за своего избранника. Но лучше не торопить события. Она стёрла невесту и выбрала кольцо с бриллиантом. Помолвку её вполне устроит на данном этапе. Не играть же свадьбу в тюрьме. В том, что льва осудят и посадят, она не сомневалась. Выяснила по своим каналам, что за депутата Кнутова-Прянинского взялись всерьёз, значит, и его помощнику не сдобровать. Но если перелётный жених одумается и во всём сознается, ему скостят половину срока, а потом уже и свадьбу сыграем. Главное, чтобы Беглец не передумал возвращаться. Саша переключилась на другой чат, где её новый знакомый, следователь Белопузов, задавал дружелюбные, но вполне конкретные вопросы. Вроде хороший человек, искренне беспокоится, не нужна ли помощь с возвращением гражданина Мартынова домой. Может и правда воспользоваться его связями в посольствах, в правительстве, в Интерполе. Надо подумать. Впрочем, гораздо приятнее думать о том, стоит ли менять фамилию после свадьбы. Вот прочитала Мартынова, и на душе сразу потеплело. Александра Март или не менять? Всё-таки читатели знают и любят журналистку Красногорскую. Вдруг Лев обидится? Для мужчины важно, чтобы жена носила его фамилию. Опять же, дети пойдут. Но ведь она не бросит журналистику даже когда станет мамой. Это не только профессия, но и призвание, это её миссия. Но никто не мешает подписывать репортажи, интервью и расследования прежней фамилией, а в паспорте будет новая. А ты уверена насчёт свадьбы? Подсознание давно выстроило дамбу из сомнений и комплексов, чтобы избежать затопления малиновым сиропом. Конечно, ведь я его судьба. Лев сам упоминал предсказание шамана про красавицу с разноцветными глазами. Что? Про красавицу там не говорилось? Наверняка было, погляди в зеркало. Да и вообще, я трижды спасла ему жизнь, и теперь имею полное право забрать её себе до последнего вздоха. Воздушный замок понемногу обретает вполне осязаемый контур. Может и устоит на песке, если использовать надёжную цепь с тяжёлым якорем. Саша стёрла ответ и смайлики, закрыла ноутбук и обняла подушку. Не зачем вообще отправлять сообщения и баловать харизматичного мерзавца. А так глядишь, быстрее приедет. Евгений Байлун оставил комментарий к записи Льва Мартынова. Лёвушка, доберёшься до Гонконга, обязательно найди меня, не пожалеешь. Женька Школьный друг, с которым они давным-давно потеряли связь, почти не изменился за промелькнувшие годы, разве что жирком заплыл. Добродушный Тюфяк всегда любил поесть, да и в этом кафе он за час, проведённый в ожидании приятеля, расправился с половиной меню, судя по пустым тарелкам, сдвинутым на край стола. Официант не спешил унести грязную посуду, призывных взмахов руки не замечал. На оклик перелётного жениха отреагировал вялым поклоном и нарочно пошёл по дуге, обходя все столики, прежде чем приблизиться к их столику. "Здорово, азиатиц". Лев обнял товарища, который хотел встать навстречу, но застрял в стуле. "Расскажи-ка мне, почему ты теперь Байлун? Была же нормальная фамилия Кривонос, или ты женился на здешней барышне и вступил в коммурпатию Китая?" Для начала не шути про коммунистов. Здесь это черевато, испуганно огленулся Женька. А с фамилией забавно вышло. Здесь же всё воспринимают буквально, и Кривоносы записали бы иероглифами кривой и нос. Оскорбительно. К тому ж директор колледжа, в котором я преподаю, не афиширует, что у него работают шестеро преподавателей русского языка, чтобы не платить дополнительный налог. Поэтому всем придумали прозвище. Я Байлун, что значит белый дракон. Белый это понятно, а дракон-то почему? уточнил Лев, не сводя глаз с официанта, неожиданно сменившего курс, чтобы помочь старушкам собрать рассыпавшиеся костяшки маджонга. Родился удачно в год дракона, пояснил приятель. Ты, кстати, тоже. Выходит, и ты немного Байлун. А белый это потому, что рожий на китайца не похож. Нет, у них белый символ запада, а я как раз оттуда и приехал. Имя Евгении местный произнести не в силах. поэтому зовут меня Е». «Е-бай-лун?» — протянул Лев, старательно пряча улыбку. «Студенты не ржут?» «Нет», — напрягся Женька. «А с чего бы им ржать?» «Выходит, плохо ты их учишь русскому языку». Официант наконец добрался до их столика и застыл со скучающим видом, с трудом сдерживая зевоту. «Принесите чай матча», — заказал Лев по-английски. В выдолбленной тыкве. Трубочку лучше изогнутую, а не прямую. Заливайте кипятком и сразу несите. Не люблю, когда горчит. Китаец недоуменно теребил грязный фартук. Похоже, он не понимает. Жень, может, объяснишь ему по-местному, как правильно мачо заваривать? — Да, Лёвушка, запутешествовался ты, — хохотнул Байлун. — Это ж надо! Мате и мачо перепутал! Он произнёс дюжину непонятных слов, завывая на некоторых гласных. Официант удалился. Всё так же неторопливо. «Блин, точно!» — сконфузился Лев. «Я ещё думаю, откуда в Китае колебасы?» «Тут всё есть, и колебасы тоже. Не удивлюсь, если каждая вторая тыква для мате — made in China. Матч — это один из примеров того, как желтопузики делают бизнес. Порубленный чайный лист. Не нужно сушить, отбирать самые лучшие. Можно любую некондицию запихнуть». Китайцы-мастера, они делают суррогаты. Некоторые из этих суррогатов становятся модными, и тогда можно продать их подороже. Но ты и не таких чудес не видался, да? Я тебе признаться, завидую по-чёрному. И приключения, и любовь, не то, что у нас книжных червей. Что там за дочь олигарха? Как тебе вообще у горазд дела в женихи записаться? Давай, колись. Успейце. Лучше расскажи, с чего ты в дурку учителем стал? Ты же нашу классную в школе доводил до белого колена. Так я это карма отрабатываю. Теперь меня доводят, а я терплю. Живу в университетском кампусе, кормит бесплатно. Диссертацию пишу потихоньку о распашлении смыслов. А? Лев перестал подталкивать официантов в спину возмущённым взглядом. Это как? Ну вот смотри, очень часто мы опошляем слова или фразы, намеренно или нет, придавая им двойной смысл. Э, погоди, погоди. Это из серии "Русские любое слово могут превратить в ругательство", типа того, но чуть тоньше. Женька похлопал себя по круглым бокам. "Я борюсь за привнесение вполне пристойного смысла в откровенно пошлые фразы". "Не врубаюсь". "Давай приведу пример. Допустим, ты скажешь незнакомой девушке: "Какое милое лицо украсти им моё яйцо". Что она ответит?" скорее всего по морде даст. Согласен, но если то же самое ей скажет Карл Фаберже, а? Это уже комплимент. Это уже возведение в ранг достойнейших. Девушка будет счастлива, хотя фраза та же. Хм, так себе юморок. Поморщился Лев и зыркнул из подлобья на официанта. Этот тупырь нарочно еле тёплый чай принёс. Наверняка. Жинка отсчитал купюры и положил на стол. Но это даже хорошо. Нам уже пора бежать, а то упустим дин-дин. Фею? Лучше. Лучше феи прикалываешься. И что это? Увидишь. Двухэтажный трамвай бирюзового цвета, древняя жестянка с усской дверью, в которую Байлун втиснулся боком. Дребезжит на стыках дин-дин, но катится быстро. Куда мы мчимся? спросил Лев, разглядывая сквозь мутное стекло трамвая позолоченные небоскрёбы. В аэропорт? Байлун махнул рукой, указывая направление. Прямая ветка до самого казино. А зачем нам в казино? Да, опять включился режим сплошные вопросы. Но ведь ничего не понятно, да? Казино это твой шанс закончить кругосветное путешествие и попасть домой. Лев опустил голову, чтобы скрытно бежавшие слёзы. С недавнего времени при слове дом у него начинает щипать в глазах. Вспоминается детская площадка с покосившейся каруселью, колодец в дедовском доме, могилы родителей под цветущей вербой. Саша Женька бормотал, ударившись о воспоминания: "Ты же знаешь, я играл во всех букмекерских конторах, легальных и подпольных. Однажды иду по Москве, вижу вывеску Свет. Думаю: "О, новая букмекерская контора открылась. Сибет никогда не слышал. Зайду, попытаю удачу". Захожу, а там торшеры, люстры, бра Магазин Свет. Вот тогда я и понял, что пора лечиться. Психологи, экстрасенсы фигня, никто не помог. Товарищ один подсказал: "Уезжай в Китай. Там все ставки под запретом, вплоть до смертной казни". Тут и мысль подвернулась в голове. Ну, я и рванул. Помогло? хмуро спросил Лев. Относительно. Год помучился без куража и азарта. Потом узнал, что в Макао казино больше, чем в Лас-Вегасе. Рванул туда. но сразу по возвращении получил нагоняя от ректора. Моральный облик учителя блюди всегда и везде, иначе какой пример ты подаешь ученикам? Целый час распекал. Пригрозил еще раз заметь эту рулетку и уволит. Пришлось искать секретное казино. С тех пор регулярно провожу в нем свой отпуск. А как это поможет мне вернуться домой? Как же медленно ты соображаешь, всплеснул руками Байлун. Казино-то летающее, устроено в самолете авиакомпании из Малайзии. формально территория другого государства. Но играют там только китайские коррупционеры. В Разве в Китае есть коррупция? Шутишь? Коррупция тут таких размеров, что по этой статье осуждён 1% населения. 15 млн человек. Хыть! Расстреляли? Ахнул Лев. Ну почему сразу расстреляли? Женька пожал плечами. Посадили, уволили, отняли портбилет. Подумаешь, портбилет. В Китае это сразу конец карьеры. Многие предпочтут расстрел. А ты б что выбрал? Лев незаметно поплевал через левое плечо и перевел тему. Так это казино летит в Россию? Не совсем. Каждый день оно летает из Гонконга в разные города и снова возвращается сюда. На этот раз будет рейс на север, в Хай-Хэ. Летать придется часов десять, не меньше. Но зато доберешься до самой границы. Реку переплыл и все. Уже в Благовещенске. Ты выиграл пари о кругосветном путешествии. Прикинь, как круто. Лев Мартынов делает ставку. 20 июня, 2 часа 11 минут. Где-то на территории Китая. Летящее казино они узнали по зелёным крыльям и профилю бубнового короля на хвосте. На трапе через каждые 5 ступеньек стояли мордовороты в чёрных водолазках. Женька показывал приглашение круглую фишку с иероглифами. Охранники отходили в сторону и приветливо улыбались. В салоне самолёта не было привычных рядов кресел и узкого прохода между ними. Всё пространство занимали игровые столы с покэром, блэкджеком и рулеткой. Правда, были они низенькими, чтоб вы представляли, чуть выше колена. Китайцы к такому привыкли. Разувались, снимали пиджаки и с ходу плюхались на шёлковые подушки, разбросанные прямо на полу. Им тут же приносили напитки и предлагали закуски. Пока самолёт не взлетит и игра не начнётся. Байлун выудил из складок жира сумку-пояс с деньгами и пошёл менять на фишки. Лев разглядывал крупье, все как на подбор модели финал мисс Азия будущего года. Красотки привлекают мужчину к игре, отвлекают от мысли о том, что деньги заканчиваются. А чтобы склонить к авантюризму самых жадных и осторожных девушек, разделит догола и расписали иероглифами. Как тебе живые книги, расписанные цитатами из Конфуция? Женька обнял приятеля за плечи и зашептал: "Прикинь, открыть в Москве библиотеку, где можно взять на абонемент такую вот книгу Чехова, Гоголя или Пушкина. Россия снова станет самой читающей страной мира". Я первым делом перечитал Войну и мир в четырёх томах. Он мечтательно причмокнул губами и протянул Льву фишку с цифрой 100. Держи, сделаешь первую ставку на рулетке, а там как пойдёт. А я сыграю в блэкджек. Только не давай себя охмурять. Эти малышки-голышки в микро разденут до трусов. Лев сел на подушку у самого дальнего стола. Здесь собралась разномастная публика. Солидные чиновники в тонких галстуках, гангстеры с татуированными руками и лицами, зажиточные старики или старухи, разницу понять невозможно из-за надвинутых до бровей соломенных шляп. Преобладающие цвета одежды белый и чёрный. Лев со своей красной рубахой выделялся на фоне вопиющей монохромности. На красное он и поставил. Рулетка в самолёте это особый шик. Шарик докатился до зеленого поля Зеро, но в последний момент лайнер провалился в воздушную яму, шарик подпрыгнул и перескочил в соседнюю ячейку. «Хон Су!» — произнесла расписная девица и подвинула выигрыш широкой лопаточкой. «Снова туда же!» — лев положил фишку на красную полоску. На этот раз самолёт чуть наклонился вправо, и шарик, уже нырнувши в красную ямку, выкатился обратно, описал дополнительный круг и успокоился на цифре 4. Хэйсу чёрная фишку далой на красное. 3 часа спустя Байлун вернулся, проигравшись в пух и прах. Лев сидел на том же месте, и перед ним лежала всё та же одинокая фишка-соточка. Ну ты даёшь, так и не рискнул. усмехнулся Женька. Я задумался. Зря? Тут к левому не щёлкаю, тыначе удача улетит. Не думай, играй. Я о другом задумался. Отмахнулся Лев. Почему никто из игроков не ставит на четвёрку? Она выпадает чаще других цифр, примерно раз в 10 розыгрышей. В чём прикол? А, ты об этом. Байлун схватил два бокала с шампанским, выпил один за другим и громко рыгнул. Суеверие. В Китае считают, что это число смерти, поэтому во многих домах нет четвёртого этажа и четвёртой квартиры, а в поездах четвёртого вагона никто не рискнёт связываться. Даже выиграть опасно, вроде как будешь в долгу у смерти. А уж проиграть, то есть в китайском казино никто и никогда не сделает ставку на четвёрку, сделал вывот лев. Вот почему эта цифра так часто выпадает. У них там магнит Или еще какая хитрость? А сколько можно выиграть, если поставить на одиночную цифру? Тридцать пять к одному. Если веришь в четверку, лучше ставь на черное. Там выиграешь гораздо меньше, но... Нет, я увидел систему. Левушка, в рулетке нет системы. Белый дракон зевнул, прикрывая пасть крылом и прилег на подушке. Ну, если хочешь попробовать, дерзай. Вот тебе еще горсть фишек, все, что осталось. Эй, а я пока вздремну. Женька устроился поудобнее, пробормотал выигрыш пополам и тут же захропел. Лев сжал в руке фишки и уставился на бандита из триады, забитого шипастым орнаментом от кончиков пальцев до темечка. Его лицо, губы, щёки, лоб, уши рука мастера превратила в окаленную тигриную маску. Впрочем, улыбался он дружелюбно, особенно когда выигрывал. сорвав куш, делил столбик из фишек и двигал половину на красное. Трижды такое было, и после этого обязательно выпадала четвёрка. Очевидно, у конфуцианской барышни есть чёткая установка не отпускать клиентов с большими деньгами. Она всякий раз включала режим четвёрки, пестуя суеверные страхи игроков. Соломенные шляпы охладили, тонкие галстуки вытирали испарину Проигравший бандит не высказывал претензий, только делал пальцами жест, отгоняющий нечистую силу, и продолжал расставлять фишки на птицу счастья в других секторах. Лев пересчитал фишки, вышло на 700 юаней долларов, а может, рингитов, формально же здесь Малайзия. Неважно. Пусть пока полежат в потном кулаке в ожидании поворотного момента. Линь Крупье объявила зеро по-китайски и вздохнула, подвигая выигрыш тигромордому. Тот потёр ладони и по традиции загрузил половину на красное. Наверное, просто хотел закрыть гештальт и выиграть наконец на красном. Для гангстера удача превыше всего. Крупье улыбнулась и запустила кубик по разноцветному колесу. Она уже открыла рот, чтобы объявить, ставок больше нет, но Лев успел ударить кулаком по столу. Фишки остались на четверке, почти полностью закрыв цифру, только ножка кокетливо выглядывала из-под этого чешуйчатого одеяла. Девушка с иероглифами не изменилась в лице, но голос дрогнул, и лев мысленно возликовал. Механизм запущен, изменить уже ничего нельзя. «Выиграл!» Он разбудил Женьку за секунду до того, как шарик остановился на заветном слоте, похвастался «Я разгадал систему!» Но тихо, чтобы никто чужой не услышал. «Прикинь!» Байлун хлопал глазами, не понимая, что происходит. Но гора фишек выглядела впечатляюще. «Сколько тут денег?» Он повторил вопрос по-китайски, услышал грустный ответ крупье и присвистнул. «Почти двадцать пять тысяч юаней! В два раза больше, чем я сюда принес! Понятно, почему она расстроена. Она осталась без премии!» «Забирай половину, как и договаривались», — предложил Лев. Считаешь, с чем пришёл, с тем и уйдёшь? Если бы, Женька, сгрёб разноцветные кругляшки в сумку-пояс. Я же отыгрываться пойду, всё или ничего. Может, не надо? Ой, будто бы ты не продолжишь свою систему проверять. Накрылась система. Крупье поняла, что я знаю и вряд ли рискнёт сыграть так ещё раз. Лев вздохнул, не то чтобы тяжело, и обречённости в этом вздохе не слышилось. Ему стало жалко эту разрисованную девушку, которой теперь не заплатят, а может вообще уволят. Надо проиграть пару тысяч, чтобы никто не расстраивался. С другой стороны, китайские деньги сейчас очень нужны. Придется нанимать лодку, чтобы переплыть границу. А контрабандисты мало не потребуют, много потребуют. Десяти тысяч должно хватить, но как угадать заранее их аппетиты? Лучше пусть будет запас, запас карман не тянет. Он проиграл две дюжины мелких ставок и принял скучающий вид. Лениво расставлял фишки по ранжиру, полтинники к полтинникам, сотки к соткам, всё, что крупнее, в неровную горку. Игроки за столом старались не смотреть на безумца, осмелевшего бросить вызов смерти. Даже бандит в тигровой шкуре отодвинулся подальше, чтобы случайно не дотронуться до проклятого Крупьев вскоре потерял интерес к любителю несчастливой цифры, тем более что остальные стали угадывать и подгребать к себе всё больше фишек. Дважды к столу подходился гбенный дедушка, строго качал головой, и от этого бледнели даже иероглифы на коже азиатки. Она отчаянно старалась вернуть контроль над столом, но тщетно. На третий раз старичок забрал неудачницу, а на её место посадил новую рулетчицу. такую же расписную и острогрудую. Замена сработала. Фишки покатились в обратном направлении из карманов счастливчиков в закорма казино. Игроки ругались, кто шёпотом, кто в полный голос, и уходили к другим столам, но до хай-хэя -хай ещё далеко. С самолёта не спрыгнешь. А в полёте делать особо нечего, поэтому они вскоре возвращались. Или не они, лев не взялся бы отличить. Он продолжал играть свою роль. Зевал и время от времени опускал голову на угол стола, вроде как в изнеможении. Посматривал сквозь ресницы на неутомимого тигра, который строил перед собой великую китайскую стену из фишек. Прошел час, потом второй, и на исходе третьего, когда в иллюминаторах забрежил рассвет, гангстер пошел ва-банк. Сто тысяч на красное. Лев затаил дыхание, сейчас все решится. Крупье думает только о том, как не допустить удвоение столь крупной ставки. На остальных игроков не смотрит. Не поднимая головы, он медленно двинул свои фишки к четверке, стараясь не привлекать внимания. И только когда острые ноготки с маникюром в виде звездного неба запустили шарик, лев рявкнул. «Десять тысяч на четверку!» Поднял пальцы для наглядности. По два на каждой руке. Крупье брякнулась в обморок. Подбежавшие охранники зафиксировали победу льва. Тигромордый низко поклонился, признавая превосходство соперника, и ушел, не оглянувшись на кучу проигранных фишек. От всех столов приближались зеваки, но, увидев несчастливую цифру, замирали на месте или отступали назад. «Что ты наделал?» — хрипло спросил подбежавший Женька. «Походу выиграл 350 тысяч юаней». Скромно ответил победитель из гриба и фишки. Кстати, а сколько это в рублях? Байлун с ужасом смотрел на согнутого в три погибели старичка, шаркающей походкой приближающегося к ним. "Нам хана. С чего бы? Я же честно выиграл. Знаешь, кто этот старикан? Самый влиятельный мафиози в Гонконге. Ты обчистил его казино, подловив на подлом трюке с числом смерти дважды. Если нас прямо сейчас не выбросят из самолёта, то затапят до кровавых саплей в каком-нибудь тёмном подвале, кожу сдерут живьём или ещё хуже. Ладно, не истери. Лев покосился на дюжих охранников с каменными лицами, идущих за улыбающимся старичком. Отдам я эти долбаные деньги. Ты совсем идиот. Женька рыдал, но слёзы не текли из пересохших от стресса глаз. Это Китай. Здесь всё построено на уважении. Твой отказ от денег воспримут как оскорбление. Надо придумать что-нибудь другое, причём секунд за 10. Кланяйся и говори что-нибудь. Если дедуля раскроет рот, нам хана. Знаете, что такое ирония судьбы? Знаете, знаете. Каждый год небось по телевизору смотрите. Но там про другое. А вот ещё одно проявление обойти целый мир чтобы погибнуть за пару шагов до родного дома. Но тут вам не кино на минуточку, а самая настоящая жизнь. Так, не раскисаем. Мы родились в год дракона, помнишь? Выкрутимся. Давай, переводи мы всё, что я скажу. Готов? Погнали. Меня зовут Лев. Он закатал рукав и зачем-то показал татуировку. Но весь мир знает меня как перелётного жениха Я отправился в кругосветное путешествие ради любимой девушки, а её отец, он замешкался. Нельзя наезжать на отца. Это Азия, тут другие порядки. Я выполняю волю её отца, чтобы доказать свою доблесть и что ещё надо доказать? О, точно. И уважение. Одно из главных условий в этом путешествии у меня не должно быть денег, ни копейки или какие-то тут мелкие монеточки. Я понял, всхлипнул Байлун, тараторяще по-китайски. Не отвлекайся, вроде слушает. Старичок кивал, улыбаясь всё шире. Охранники застыли в ожидании приказа. Гости казино и раскрашенные девицы подходили ближе, обмениваясь мнениями о невероятной истории. Я пролетел по всем континентам, посетил сотню стран. Да, враньё, но ведь нет времени подсчитывать, поэтому я округлил. И везде выполнял это условие. Но сейчас, когда я почти вернулся в родную страну, я увидел ваше прекрасное казино и захотел выиграть немного денег, чтобы купить кольцо для любимой. Не могу же я вернуться к ней с пустыми руками. Десятки восклицаний подтвердили, что приехать к невесте без подарка плохая идея. Беда в том, что если я выйду из этого самолёта даже с самой мелкой денежкой, То нарушу главное условие будущего тестя, и свадьба не состоится. Помогите мне ради любви. Нет, не так, Жень, это не переводи. Вот как правильно. Помогите мне заслужить уважение. Заберите весь выигрыш в обмен на кольцо для любимой. Он поклонился и добавил уже без всякого пафоса. Очень выручите. Самый влиятельный мафиози в Гонконге молчал. Долго молчал. минут 5. Женька не выдержал, сполз по стеночке и попытался свернуться в клубочек, но получилось что-то похожее на иглобрюха. Лев стоял широко расставив ноги, чувствуя, как подрагивает авиалайнер, летящий на немыслимой высоте. Скрученный китаец сделал пару шагов вперёд, взял льва за руку, стиснул, чуть похлопав его желтыми ногтями по запястью. После рукопожатия В ладони осталось изящное золотое колечко. «Для вашей невесты!» — произнес старик по-русски. «В цирке бы выступать с такими фокусами. Ведь не было же в руках у дедули ничего, и никто не передавал ему кольцо, лев внимательно следил. Да и откуда взялся этот ювелирный шедевр на борту самолета? Без разницы. Главное — уважение». «Ши-ши!» поблагодарил Лев и снова поклонился. Владелец казино обратился к собравшимся с пламенной речью, воспряв духом Женька переводил. В этом мире дороже всего не деньги и не золото, уважение. Уважение единственная истинная ценность. Из уважения к отцу невесты этот юноша отправился в кургасветное путешествие. «Из уважения к его подвигу я помогу избавиться от проблемы, которая грозит сорвать свадьбу». Старик покосился в сторону стола с рулеткой, и тут же трое подручных бросились собирать фишки и укладывать в специальные подставки. «Давайте пожелаем счастья молодым, и пусть их дети уважают...» «Все, дальше скучно. Похоже, нас отпустят». Байлун выглянул в иллюминатор. «Везучий ты! Ай-ху-эй! Зачем ругаешься?» Ты не понял, это аэропорт в Хай-Хэ так называется. Мы прилетели, Лёвушка. Остался один шаг, и ты выиграл пари.